Были добрые дела, были и такие, которые я предпочел бы никогда не делать. Я повторил очень тихо, ⁇ Нет, Господи, я недостоин ⁇ И вдруг ощутил, что все, что было грязного и неприличного в моем прошлом, исчезло, словно этого никогда и не было. И он возложил руку на мою голову. А потом повернулся к иудеям, которые обступали его и которые наблюдали за сценой с изумлением и негодованием, неверный осмелился прикоснуться к Равве и объявил «Истинно говорю вам, во всем Израиле я не встретил никого, чья вера была бы столь сильной, как у этого человека». И так обещаю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут на Перу с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю туда, где будет плач и скрежет зубов. Ошеломленный, Флавий поднял голову, и то, что он прочел на искаженных от ярости лицах людей Капернаума, внушило ему страх не за себя, за Галилеянина. Можно было подумать, что они его ненавидят, но как они могли ненавидеть его, мне хотелось целовать ему ноги. Я понимал, почему Мирям последовала за ним и как, благодаря ему, осмелилась войти к Симону-фарисею, этому старому лицемеру, который много раз приходил к ней. Я был настолько счастлив, что забыл, зачем пришел. Представляешь, господин, я забыл, что Антиох болен. К счастью, Галилейнин сам об этом вспомнил. Он поднял меня и сказал, «Иди, и воздастся тебе по вере твоей». Это было вчера в седьмом часу. По правде говоря, чем больше я сталкивался с нравами и загадками Востока, тем меньше их понимал. Въезжая в Иерусалим, я чувствовал, если выражаться языком Флавия, что ничто здесь не соответствовало возможностям человека, или, скорее, я должен сказать, что ничто здесь не соответствовало возможностям римского человека, сына волчицы, гражданина, потому что другие... И свидетельством тому был мой гал, не терзались тревогами, которые достались мне в удел в этой чужой и враждебной иудеи. Как истинный римлянин я отрицал саму идею божества, что мы знаем о богах, что мы можем знать о них. Некоторые философы утверждают, что их не существует, и я всегда старался им верить. Другие полагают, что они существуют, но люди и их судьбы, жалкие надежды и ничтожные муки богов не тревожат, и наши беды не способны поколебать их вечного и полного спокойствия. Мне гораздо приятнее думать, что богов нет» нежели представлять их настолько жестокими и настолько безумными, чтобы сотворить разумных существ, способных чувствовать и страдать, и обречь их на неизбежные мучения в будущем, о том не заботься. Израиль ждал мессию воина, освободителя, национального героя, избранника Ягвы. Чем мог заинтересовать меня этот Ягве, восседающий в своем горделивом храме? Что до истории Флавия, этой легенды о младенце, родившемся от матери, оставшейся непорочной, то кто, кроме варваров, мог ей верить? Какое отношение все это могло иметь к римскому всаднику, прокуратору Иудеи? Однако К чему отрицать? В последовавшие за смертью сына ужасной недели удивительные слова Галилеянина, сказанные Флавию, принесли мне некоторое успокоение. Воздоровление Антиоха будило в душе тревогу, которую я не мог объяснить себе. Разум кричал мне, что Иисус Бар-Иосиф всего лишь обычный человек, плотник из Галилеи но в глубине души я отчаянно надеялся, что это не так. Я тщился понять, почему то, что было таким простым в Риме, становилось столь сложным в лесах Германии или под палящим солнцем Иудеи. Мы установили порядок, такой отлаженный и удобный. За неимением богов мы обожествляем то, что знаем и любим, Рим и его правителей.